Глава 4. Стружка «Теперь налево», – кивнул сопровождающий, – по коридору почти до самого конца. Ольга Зотова едва удержалась, чтобы не огрызнуться. Объясняла же понятными русскими словами. Дорогу знает, в няйке, а тем более конвое, не нуждается. Или она техгруппу не найдет. Даже если все попрятались, завернёт на лестничную площадку, где народ курит, и выяснит. Всё равно приставили живчик ковалых петлицах, дабы до места довёл. Порядок, видите ли, у них, ворг распредоотделе такой. Дверь налево, дверь направо, ещё четыре и нужная будет. О том, кого она там встретит, бывший з а м к о м с к старалась не думать. Главное, есть Ремингтон. к о т о р о м у она опять приставлена. А с кем служить придется, особой разницы нет. Как говорится, что тот солдат, что этот. Но где-то на самом донышке все равно плескалась горечь. Ребят уже не будет, и чая с мятой им вместе не пить. Не входят дважды в одну реку, как верно заметил древнегреческий товарищ Гераклит. «Пришли, товарищ Зотова». Ольга недоуменно покосилась на живчика. Куда пришли? Или он двери считать не умеет? Вам сначала к товарищу Москвину. Сопровождающий кивнула табличку. Здесь его кабинет. Табличку она и вправду не заметила. Свежая эмаль, черным по белому. ЛС Москвин, техническая группа. Прием по личным вопросам с 14.00 по 16.00 ежедневно. Надпись издали походила на кладбищенскую, да и вблизи не слишком отличалась. Девушка подождала, пока живчик отойдет подальше, прикинув, что такие двери приятнее всего открывать сапогом. Затем постучала для порядка, но ответа ждать не стала. Сразу за медную ручку взялась. «Разрешите?» В кабинете пахло мятой. За столом сидел гражданин Пантелкин и пил чай. Лицо мятое, невеселое, а взгляд тусклый, словно после бессонной ночи. На левой щеке царапина, не иначе от бритвы. Ворот синей гимнастерки расстегнут. Блюмкина, к счастью, не было. Ольга откашлялась, чтобы не слишком хрипеть. Нужную бумагу достала. «Добрый день, товарищ!» Положила документ на стол, поглядела на новый чайник, на чашки фаянсовые. Наколотый сахар горкой. Хорошо тут живут, не бедствуют. Добрый день, товарищ Зотова. Долго вставал, еще дольше ворот застегивал. Наконец протянул руку, кивнул на с т у л Садитесь. Друг на друга поглядели. Леонид за чайник взялся. Яшку, стало быть, вы подстрелили. Не спрашивал и ответа не требовал. Просто так сказал, словно о погоде. Налил чаю, сахар пододвинул. «Здесь нас услышать не могут, я проверял. Но лишнего все равно говорить не стоит». Ольга вновь промолчала. «О чем говорить-то? Чьим велением бывший чекист товарищем Москвиным обернулся? Не ее забота. Начальству виднее, кого на службу врать. Ее дело Ремингтон». Пантелкин между тем взял бумагу из о р г р а с п е д а о т д е л а Проглядел бегло, плечами дернул. Техническим работникам взять не могу. Напутало начальство. Нет у нас свободной должности. Если точнее, была, но уже заместили. Техническим работникам назначена товарищ Петрова, закончившая этой весной курсы р е м о н т о н и с т о в Поэтому вас зачислим сотрудником. Тем более опыт соответствующий имеется. А клад выше, и в четырёх стенах сидеть не надо. Прямо в глаза поглядел. Не просто так, со значением, мол, поняла ли? — Это значит, чтобы я бумаги лишней не читал, — а рассудил Азотова. — Быстро вы обернулись, и ещё вчера днём должность свободной была. На этот раз отвечать не стал Пантёлкин. Чай допил, чашку в сторону отодвинул, достал пачку папирос с черно-красной картинкой на этикетке, раскрыл, положил на край стола. — Угощайтесь, тут курить можно, в помещении группы нет. С внутренним распорядком вас ознакомит мой заместитель товарищ Касимов. Работы сейчас очень много, бумаги поступают не только из ЦК, но и из наркоматов, поэтому график у нас жёсткий, каждый документ должен быть сдать в строго установленное время. Пустые слова и взгляд пустой, словно не о деле речь ведёт. Ольга вспомнилась, как Леонид убивал н е з а д а ч л и в о г ГПУшника Сенцова. С душой человек работал, не скучал. Бывший замкомеск подалась вперёд, локти на стол положила. Я, товарищ Москвин, книжку в госпитале читала, про шпионов английских. Там один злодей своей службой хвастался, мол, где другую такую найдёшь? Позавчера в камере смертной сидел, вчера по поднебесь улетал, сегодня перед девушкой-павлином выступаю, себя молодого и красивого нахваливаю. И такое у меня дело интересное, что не променяю его ни на какие кабинеты с портфелями. И на чай с мятой тоже не променяю. Пантелкин, лицом не дрогнув, стряхнул пепел в пустую консервную банку. «Помню эту книжку. Читал». Ударил взглядом, словно насквозь прострелить хотел. «Так оно и есть, товарищ Зотова». Сперва в камере, после в кабине дирижабля, потом в кабинете, где чай с мятой, а завтра, глядишь, еще где-то, на другой планете, к примеру. Насчет же того, чтобы променять, так это просто для красного словца. Кто позволит? Взбрыкнешь, так сразу в Могилевскую губернию командировку выпишут. Помнишь, как на кичи говорят? Не уследила за собой, дернулась. Леонид заметил, улыбнулся. «Шаг влево, шаг вправо. Это не только шпиона из книжки касается». Над столом наклонился, отдохнул табаком. «А знаешь, Зотова, какие песни в смертной камере поют?» Уже и взгляд не пустой, и голос ожил. Совсем другой человек смотреть приятно. Ольга, улыбнувшись, еще ближе подвинулась, словно поцеловать хотела. «Ах, тошны мне добру молодцу, тохнёшенька! Что грустным-то мне добру молодцу, грустнёхонька! Мне да не пить-то, не есть добру молодцу не хочется! Мне зелено вино, братцы, на ум не идёт! Мне, Россия, сильно царство, братцы, с ума не идёт!» Шёпотом с п е л а губ почти не разжимая. Леонид оскалился, зашептал в ответ т «Побывал бы я, добрый молодец, в столице Кременной, Погулял бы я, добрый молодец, днем остаточным, А купил бы, братцы, на пожаре т р и н о ж и к а А порезал бы я, братцы, г о н ч и х с ы щ и к о в Не дает нам, добрым молодцам, появитесь. У нас, братцы, п а с п о р т ы с в о и р у ч н ы е с в о и р у ч н ы е п а с п о р т ы все фальшивые!» Откинулся назад, головой покачал. Удивили, товарищ Зотова. Эту песню я всего раз слыхал. В мае 1918-го подсадили меня в камеру к одному старому Ивану. Из настоящих каторжных от него исподобился. Ольга достала зажигалку. Чужими папиросами побрезговала. Свои предпочла. Это песня Ваньки к а и н а товарищ Москвин. Пугать меня не надо. Пуганная. Если решили, что подослали меня к вам в техгруппу, то зря. Шпионить не собираюсь. Хотите, верьте, хотите, нет. Леонид, немного подумав, порылся в папках, что край стола загромождали. Достал три, самые тонкие. Начните с этого. Нам присылают много ерунды. Мы ее стружкой называем. А мы вермишелью, в с п о м н и л о с ь Ольге. с е м ё н Тулак так придумал. «Научитесь правильно оформлять заключение, чтобы не придрался никто. Товарищи вам помогут, обращайтесь смело. У вас есть вопросы?» Ольга встала, затушила папиросу, взяла папки. На свое новое начальство покосилась. «Скучный ты, понтелкин, когда москвяным становишься!» Хотела сказать, не сказала, молча ушла. Дверь закрылась, Леонид, не глядя, нащупал папиросу, закусил м у н ш т у к долго щелкал зажигалкой. «Все сделано правильно, нужные слова сказаны, а все равно не так что-то. И дело не только в Ольге Зотовой. Иметь такую в группе он бы не хотел, особенно после их первой встречи. Но воля начальства, как известно, закон». Вспомнился разговор с товарищем Кимом. Секретарь ЦК, не пускаясь в туманные намёки, говорил прямо и откровенно, что Леониду очень понравилось. В марте этого года Зотова и ещё один сотрудник тех группы, скрыв от Центрального комитета важные данные, полученные на объекте с е н ь г а о з е р о помогли бежать какой-то подозрительной девице. Вдобавок, ревингтонистка умудрилась насмерть поссориться со всесильным ГПУ. Решили вместе. На работе восстановить, раз уж сам товарищ Каменев вмешался. Но к важным документам и близко не подпускать. Пусть пишет отчеты по стружке, завалы разгребает. Шпионить не станет. Хорошо, а если попытается, много не узнает. Точка. Леонид, налив остывшего чаю, глотнул, не чувствуя вкуса. Да, что-то не так. н ну, о не Зотова тому причиной. Сегодня утром, разговаривая с товарищем Кимом, он понял, что сам зашел за черту. Не по мелочи, как бывшая кавалерист-девица, а сразу на полную катушку. И не то страшно, что на й д у т и к стенке поставят. Плохо вмиг предсмертный последнего утешения лишится. Веры в то, что не виновен, что за нужное дело гибнешь. А такая вера стального стержня прочнее. Приходилось чекисту Пантелкину врагов революции в расход выводить. Понавидался всякого. Иной у стенки, как на параде, стоит, а иной жабой в собственной луже ползает. Несмелость или трусость, а тот самый стержень на колени перед врагом упасть не дает. Побывал бы я, добрый молодец, в столице Кременной. Погулял бы я, добрый молодец, днем остаточным. Старую песню Леонид запомнил на слух с одного раза. А она-то выходит с самого Ваньки Каина. Каинова, так сказать, окаянная.